Во времена народного правления в Риме гонения такого рода обращались только на суеверии, но при императорах простерлось оно на все твердые мысли. Кремуций-Корт в истории своей назвал Кассия, дерзнувшего осмеять мучительство августово на лобиенево сочинение последним римлянам. Кремуций-Корт, римский историк, умер в 1934 году по Рождеству Христову. Автор анналов исторического сочинения о Риме от убийства Цезаря до смерти Августа. Был обвинен при императоре Тиберии в намеренном восхвалении Брута, убийцы Цезаря и наименовании Гая Кассия лонгина последним римлянам. Покончил с собой. Сочинения по решению Сената должны были быть уничтожены, но сохранились в списках. Римский сенат, ползая перед Тиверием, велел воугождение ему кремутся и книгу сжечь. Но многие соны остались из списки. Тем паче, говорит Тацит, смеяться можно над попечением тех, кои мечтают, что всемогуществом своим могут истребить воспоминания следующего поколения. Хоть власть бешенствует на казнь рассудка, но свирепствованием своим себе устроила стыд И посрамление им славу. Не избавились от сожжения книги иудейские при антиохии и Епифане, царе Сирийском. Равные с ними подвержены были участи с христиан. Император Диоклетиан книги священного писания велел предать сожжению. Но христианский закон, одержав победу над мучительством, покорил самих мучителей, и ныне остается во свидетельство не ложное, что гонение на мысли и мнение не не в силах он истребить, но укоренят их и распространят. Арнобий справедливо восстает противу такового гонения и мучительства. «Иные вещают», — говорит он. Полезно для государства, чтобы сенат истребить велел Писание в доказательство христианского исповедания служащие, которые важность опровергают древние религии. Но запрещать Писание и обнародованное хотеть истребить не есть защищать богов, но бояться истины свидетельствования.